Хотя Порфирий Владимирович и отказался от суда над братом, но великодушие маменьки так поразило его, что он никак не решился скрыть от нее опасные последствия, которые влекла за собой сейчас высказанная мера. «Маменька!» — воскликнул он. «Вы больше, чем великодушны. Вы видите перед собой поступок, ну, самый низкий черный поступок, И вдруг все забыто, все прощено. Великолепно, но извините меня, боюсь я, голубушка, за вас. Как хотите, меня судите, а на вашем месте я бы так не поступил. Это почему? Не знаю. Может быть, во мне нет этого великодушия, этого, так сказать, материнского чувства, но все как-то сдается... А что, ежели брат Степан по свойственной ему испорченности и с этим вторым вашим родительским благословением поступит точно так же, как и с первым? Оказалось, однако, что соображение это уж было в виду у Арины Петровны, но что в то же время существовала и другая сокровенная мысль, которую и пришлось теперь высказать. — это имение ведь Папенкина, родовое, — процедила она сквозь зубы. Рано или поздно все-таки придется ему из папенькиного имения часть выделять. Понимаю я это, милый друг, маменька, а коли понимаешь, так стало быть, понимаешь и то, что выделивший ему Вологодскую то деревню, можно обязательство с него стребовать, что он от папеньки отделен и всем доволен. Понимаю и это, голубушка маменька. Большую вы тогда по доброте вашей ошибку сделали». Надо было тогда, как вы дом покупали, тогда надо было обязательство с него взять, что он в на имение не вступщик. Что делать? Не догадалась. Тогда он на радостях-то какую угодно бумагу бы подписал, а вы по доброте вашей... Ах, какая это ошибка была! Такая ошибка, такая ошибка! Ах да ах! Ты бы в ту пору ахала, ахал, как время было». Теперь ты все готов матери на голову свалить. А чуть коснется до дела, тут тебя и нет. А, впрочем, не об бумаге и речь. Бумагу, пожалуй, я и теперь сумею от него вытребовать. Папенька-то не сейчас чай умрет. А до тех пор балбесу тоже пить есть надо. Не выдаст бумаги, можно и на порог ему указать. Жди папенькиной смерти. Нет, я все-таки знать желаю. Тебе не нравится, что я вологодскую деревнюшку хочу ему отделить? Промотает он ее, голубушка. Дом промотал и деревню промотает. А промотает, так пусть на себя и пеняет. К вам же ведь он тогда придет. Но нет, это дудки. И на порог к себе его не пущу. Не только хлеба, воды ему по ему не вышлю. И люди меня за это не осудят, и бог не накажет. Натка, дом прожил, имение прожил. Да разве я крепостная его, чтобы всю жизнь на него одного припасать? Чай у меня и другие дети есть И все-таки к вам он придет Наглый ведь он, голубушка, маменька Говорю тебе, на порог не пущу Что ты как сорока заладил Придет да придет, не пущу Арина Петровна умолкла И уставилась глазами в окно Она и сама смутно понимала, что Вологодская деревнюшка только временно освободит ее от постылого Что в конце концов он все-таки и ее промотает И опять придет к ней И что, как мать, она не может отказать ему в угле Но мысль, что ее ненавистник останется при ней навсегда Что он, даже заточенный в контору, будет словно привидение ежемгновенно преследовать ее воображение Эта мысль до такой степени давила ее, что она невольно всем телом вздрагивала «Ни за что!» — крикнула она, наконец, стукнув кулаком по столу и вскакивая с кресла. А Парфирий Владимирович смотрел на милого друга маменьку и скорбно покачивал в такт головою. «А ведь вы, маменька, гневаетесь!» — наконец произнес он таким умильным голосом, словно собирался у маменьки брюшко пощекотать. «А по-твоему, в пляс, что ли, я пуститься должна?» Ах, а что в Писании насчет терпения это сказано? В терпении сказано, стяжите души ваши. В терпении, вот как. Бог-то, вы думаете, не видит? Нет. Он все видит, милый друг маменька. Мы, может быть, и не подозреваем ничего. Сидим вот, и так прикинем, и это к примерим, А он там уж и решил. Дай, мол, пошлю я ей испытание. Ах! «А я-то думал, что вы, маменька, паенька Но Арина Петровна очень хорошо поняла, что порфишка кровопивец только петлю закидывает. И потому окончательно рассердилась. «Шутовку ты, что ли, из меня сделать хочешь?» – прикрикнула она на него. «Мать обдели!» – говорит. А он скоморошничает. «Нечего зубы-то мне заговаривать. Сказывай, какая твоя мысль? В Головлёве, что ли, его у матери на шее оставить хочешь?» Точно так, маменька, если милость ваша будет Оставить его на том же положении, как и теперь Да и бумагу насчет наследства от него вытребовать Так, так, знала я, что ты это присоветуешь Ну и хорошо, положим, что сделается по-твоему Как ни несносно мне будет ненавистника моего Всегда подле себя видеть, ну да видно Пожалеть обо мне некому Молода была, крест несла, а старухе и подавно от креста отказываться не след. Допустим это, и будем теперь об другом говорить. Покуда мы с папенькой живы, ну и будет он жить в Головлёве, с голоду не помрёт, а потом как? Маменька, друг мой, зачем же чёрные мысли? Чёрные ли, белые ли, подумать всё-таки надо. Не молоденькие мы, поколеем оба. Что с ним тогда будет? маменька да неужто ж вы на нас ваших детей не надеетесь В таких ли мы правилах вами были воспитаны? И парфирий владимирович взглянул на нее одним из тех загадочных взглядов, которые всегда приводили ее в смущение. Закидывает откликнулась в душе ее Я маменька бедному-то еще с большею радостью помогу. Богатому что, Христос с ним? У богатого и своего довольно обедный. Знаете ли, что Христос про бедного-то сказал? Порфирий Владимирович встал и поцеловал у маменьки ручку. Маменька, позвольте мне брату два фунта табаку подарить, попросил он. Арина Петровна не отвечала. Она смотрела на него и думала, неужто он в самом деле такой кровопивец, что брата родного на улицу выгонят? «Ну, делай, как знаешь. В Головлёве так в Головлёве ему жить», — наконец сказала она. «Окружил ты меня кругом, опутал. Начал с того, как вам, маменька, будет угодно, а под конец заставил таки меня под свою дудку плясать. Но только слушай ты меня. Ненавистник он мне». Всю жизнь он меня казнил да позорил, а, наконец, и над родительским благословением моим надругался. А все-таки, если ты его за порог выгонишь или в люди заставишь идти, нет тебе моего благословения. Нет, нет и нет. Ступайте теперь оба к нему. Чайоный буркал это свои проглядел вас, высматриваючи. Сыновья ушли. Арина Петровна встала у окна и следила, как они, ни слова друг другу не говоря, переходили через Красный двор к конторе. Парфиша беспрестанно снимал картуз и крестился то на церковь, белевшуюся вдали, то на часовню, то на деревянный столб, к которому была прикреплена кружка для подаяний. Павлуша, по-видимому, не мог оторвать глаз от своих новых сапогов, на кончике которых так и переливались лучи солнца. И для кого я припасала, ночей не досыпала, куска не доедала, для кого?» Вырвался из груди ее вопль. Братцы уехали. Головлевская усадьба запустила. С усиленной ревностью принялась Арина Петровна за прерванные хозяйственные занятия. Притихла стукотня поварских ножей на кухне, но зато удвоилась деятельность в конторе в амбарах, кладовых, по грибах и так далее. Лето припасуха приближалось к концу, шло варенье, соление, приготовление впрок, отовсюду стекались запасы на зиму, из всех вотчин вазами привозилась бабья натуральная повинность, сушеные грибы, ягоды, яйца, овощи и прочее. Все это мерилось, принималось и присовокуплялось к запасам прежних годов. Недаром у Головлевской барыни Была выстроена целая линия погребов, кладовых и амбаров. Все они были полным-полнехоньки, и немало было в них порченного материала, к которому приступить нельзя было ради гнилого запаха. Весь этот материал сортировался к концу, лета, и та часть его, которая оказывалась ненадежною, сдавалась в застольную. Огурчики-то еще хороши, только сверху немножко, словно послизли, припахивают. Ну да уж пусть дворовые полакомится, говорила Арина Петровна, приказывая отставить то ту, то другую катку. Степан Владимирович удивительно освоился своим новым положением. По временам ему до страсти хотелось дерябнуть, куликнуть и вообще закатиться. У него, как увидим дальше, были даже деньги для этого. Но он с самоотвержением воздерживался, словно рассчитывая, что самое время еще не наступило. Теперь он был ежеминутно занят, ибо принимал живое и суетливое участие в процессе припасания, бескорыстно радуясь и печалясь удачам и неудачам Головлевского скопидомства». В каком-то азарте пробирался он от конторы к погребам, в одном халате без шапки, хоронясь от матери позади деревьев и всевозможных клетушек, загромождавших Красный двор. Арина Петровна, впрочем, не раз замечала его в этом виде и закипало таки ее родительское сердце, чтоб Степку-балбеса хорошенько осадить, но по размышлении она махнула на него рукой. И там с лихорадочным нетерпением следил, как разгружались подводы, приносились с усадьбы банки, бочонки, кадушек, как все это сортировалось и, наконец, исчезало в зияющие бездне погребов и кладовых. В большей части случаев он оставался доволен. — Сегодня Рыжиков из Дубровина привезли две телеги. — Вот, брат, так Рыжики! — в восхищении сообщал он Земскому. — А мы уж думали, что на зиму без Рыжиков останемся. — Спасибо, спасибо, дубровинцам! Молодцы, дубровинцы! Выручили! Или... Сегодня мать карасей в пруду наловить велела. «Ах, хороши старики! Больше, чем в пол аршина есть! Должно быть, мы всю эту неделю карасями питаться будем». Иногда, впрочем, и печалился. «Огурчики-то, брат, нынче не удались. Корявые да нет настоящего огурца, да и шабаш! Видно, прошлогодними будем питаться, а нынешние в застольную больше некуда». Но вообще хозяйственная система Арины Петровны не удовлетворяла его. Сколько, брат, она добра перегноила страсть. Таскали нынче, таскали солонину, рыбу, огурцы, все в застольную велела отдать. Разве это дело? Разве расчет таким образом хозяйство вести? Свежего запасу пропасть, а она и не прикоснется к нему, покуда всей старой гнили не приест». Уверенность Арины Петровны, что стёпки Балбеса какую угодно бумагу без труда стребовать можно, оправдалась вполне. Он не только без возражений подписал все присланные ему матерью бумаги, но даже хвастался в тот же вечер Земскому. — Сегодня, брат, я все бумаги подписывал. Отказные все. Чист теперь. Ни плошки, ни ложки. Ничего теперь у меня нет. Да и впредь не предвидится. — успокоил старуху.